Как говорили на конном базаре, что за язык я узнал под вазами, ведали о нормативных оковах бойкие речи торговок толковых, много ли знала о стилях сугубых, веское слово скупых перекупок, что спекулянты, милиционеры мне втолковали тогда пионеру» как изъяснялись фин- инспектора миру поведать приспела пора. Русский язык, а базар был уверен, что он московскому говору верен, от Украины себя отрезал и принадлежность к хохлам отрицал. Русский базара был странный язык, я до сих пор от него не отвык. Все, что там елось, пилось, одевалось, по-украински всегда называлось. всё, что касалось культуры, науки, всякие фигли и мигли и штуки, это всегда называлось по-русски, с «г» фрикативным в виде нагрузки. Ежели что говорилось от сердца, Хохма жаргонная шла Вместо перца. Вруга невора, Рокла, хулигана Вдруг проступало Реченье цыгана, Брызгал и лил Из того же источника, Вмиг торжествуя Над всем языком, Древний, как слово Данилы заточника, Мат, именуемый Здесь матерком. Все, Интервенты и оккупанты, и колонисты, и торгаши Вешали здесь свои ленты и банты И оставляли клочья души. Что же серчать и досадовать нечего? Здесь я учился, и вот я каков. Громче и рещет цеха кузнечного Крепче и цепче всех языков говор базара.